Глава 4. То, какая у него Джиса порой резкая и нетерпеливая, Андрей понял с первых дней знакомства. Иногда он потакал этим чертам ее характера, а чаще, как сейчас, старался вызвать к спокойствию. Доставленный в подземелье замка рей Пустынник получил в свое распоряжение самую дальнюю по коридору камеру. Находившийся в магическом сне убийца даже не почувствовал, как его ноги по самой колени погрузились в гранит пола и оказались там намертво замурованы. Он лежал на спине, раскинув стороны развязанные надзирателем руки и спокойно дышал. Видимо, магия прогнала из его сознания все тревоги и переживания по поводу случившегося с ним в последние часы. «Успеем мы его допросить Джиса?» Немченко потянул супругу за локоть к выходу из тесной камеры. «Сначала вернемся в Фош и выйдем оттуда обычным способом. На ночь глядя, уже скоро темнеть начнет. А хоть бы и на ночь, — пожал Андрей плечами. Мы что, перед кем-то отчитываться должны?» Благородные Олы и короля-то не всегда считали тем, кто вправе требовать от них отчета. Поэтому вопрос мужа вызвал у хозяйки Рея улыбку. «Да, ты прав», — кивнула она и строго посмотрела на тюремщиков, стоявших у выхода. «Смотреть за ним внимательно, в разговоре не вступать и пока не бить». Оба мерзавца заверили, что все поняли, и госпожа может на них рассчитывать. С некоторым злорадством землянин представил, какой сюрприз ждет пустынника, когда проснется. Еще совсем недавно наемный убийца чувствовал себя охотником и вдруг оказался дичью, к тому же пойманной, которую вот-вот освежуют. Вернувшись в гостиницу, чита Реев сразу же дала команду капитану Рантину готовиться к выезду. Пару дружинников пришлось приводить в чувство амулетами, остальные были вполне способны совершить марш и без магического лечения. Андрей сам разрешил своим воякам расслабиться. Поэтому и наказание перебравшим вина не последовало. Выехали еще до темноты, но через час пришлось зажечь пару светлячков, вручив их передовому разъезду. К краю подъехали через пару часов после полуночи. В отличие от замка, где распорядок жизни строго соблюдался, в поселении часть жителей попутала день с ночью, и в трактире веселье было еще в самом разгаре. — Будем вразумлять, — поинтересовался землянину супруги. — Чего с пьяных взять, — рассудила Джиса. — Завтра протрезвеют, Рантин разберется. Может, и не нужно будет никого наказывать. — Хотя нет, слышишь? — Кто-то уже кому-то морду бьет. Капитан — Капитан, — повернула она голову. — Ты понял, о чем я сказала? — Все сделаю, госпожа, — заверил тот. — Привычная беда всех владетельных поселений, — вернулась она к разговору с мужем. Подобие городской стражи отсутствует, а дружинники другие задачи решают. — Это понятно, — согласился Немченко. — Для наведения и поддержания порядка нужны полицейские, а не солдаты. — Так может, заведем стражу-то? — предложил только что пришедшую мысль. — Наше поселение растет на глазах. Такими темпами тут к следующей зиме настоящий городок будет. — Когда будет, тогда и заведем. Зачем лишних дармоедов кормить? Пока и дружина справится, только Конворусу надо будет напомнить, что поселение — тоже его хозяйство. Не справляется, пусть так и скажет. Дадим ему помощников». По эфирному амулету в замке заранее знали о позднем возвращении владетелей. Тем не менее, когда они подъехали, ворота замка, как и положено, были закрыты, мост поднят, а решетка опущена. Не служивший в прежней своей жизни в армии Немченко все же откуда-то знал истину, что храбрость города берет, а бдительность их охраняет. Мало ли каким образом враги могут завладеть амулетом связи и вынудить отправить ложное сообщение. К тому же голоса по эфирнику хоть были и узнаваемыми, но подделать при сильном желании можно. «Стой! Кто идет?» — раздался крик часового с верхней площадки надвратной башней. — Ол и Рей и я, капитан Рантин, — ответил офицер, задрав голову. — Осветите лица, — последовала команда. Любой другой владетель, начни дружинники требовать от него нечто подобное, пожалуй, мог и выпороть, а то и вовсе выгнать наглого вояку в зашей. Но благородный Ант сам установил такой порядок пропуска в замок, так что, разумеется, серчать не стал. Наоборот, одобрительно кивнул и, активировав личный магический фонарь, поначалу осветил свое лицо, а затем и супруги. Скрипели, открываясь ворота, скрипел опускаемый мост и издавала ляск поднимаемая решетка. Чем смазывать петли и звенья в рее имелось достаточно, однако, опять же, по требованию хозяина замка это не делалось умышленно. Окажись среди дружинников предатель, он или они не смогут тайно открыть путь врагу. Их действия услышат. Как ни грызло обоих владетелей любопытства, но допрос пустынника они отложили на следующий день. Даже не стали спускаться в тюрьму. В холле приняли доклад от пани, та не спала, дожидаясь начальства, что пленник буянил недолго, быстро утихомирился и получил порцию тюремной баланды. «Он в жутком состоянии», — сообщил стоявший рядом со своей госпожой и любовницей капитан-лейтенант Лицерос. на время отсутствия Рантина, выполнявший обязанности не только коменданта замка, но и командира дружины. До сих пор не может в себя прийти. Несмотря на то, что карьера этого офицера оказалась обеспечена его любовной связью с благородной Олой, мужиком он был нормальным, проверенным лично Немченко в боях и походах. К обязанностям относился добросовестно и спуску не давал ни своим подчиненным, ни самому себе. «Я его завтра успокою», — с улыбкой пообещал Джиса. В эту ночь смотреть иллюзионы не стали. Нет, подруги обе были только «за». Таня даже руки сложила в молитвенном жесте, подсмотренном в одной из мелодрам. Все же велись, поняв, насколько для их друга день оказался насыщенным. Если физическая усталость снималась легко, даже амулет не требовался, у себя в царстве тень могла восстановить силы своего адепта, то вот моральную измотанность никакая магия не устраняла. Зато Джиса приласкала мужа без его деятельного соучастия. Просто нырнула под одеяло и вылезла оттуда спустя некоторое время, довольная тем, что ее любимый получил заслуженное. Разбудил их осторожный стук в дверь. Личная служанка Джисы Эмга и тот раб, которого Ола Рэй подобрала супругу на должность лакея, входили к хозяевам без предупреждения, просачиваясь в комнаты почти бесшумно. Значит, это пришел кто-то из должностных лиц замка или по их поручению. Время было уже довольно позднее. Через щель в портьерах пробивалось яркое весеннее солнце, а со двора доносился шум обычных для замка утренних работ, приглушаемый закрытыми окнами. — Кажется, что-то стряслось, — сказал Андрей, переворачиваясь бока на спину и открывая глаза. — Джи, ты слышишь? — Угу. Благородная Ола как лежала, уткнувшись носом в подушку, так и осталась. Если бы дело было серьезное, уже весь рейбы бы воплями подняли. — Войди, кто там? Это оказался Десятник, помощник начальника караула. Оказавшись в спальне, он целомудренно отвел глаза в сторону, хотя благородный Ант прикрыл супругу и себя одеялом. Джиса так и продолжала сопеть, лишь издав слабый стон, означавший, что ей хочется еще поваляться. — А, это ты, Карнер! — Немченко приподнялся. — Большинство своих дружинников землянин показал только в лицо, а вот всех унтер-офицеров и по именам. «Что у тебя стряслось?» «Господин, эфирник для связи с озерным изменил цвет». Десятник поправил сюрко и изобразил строевую стойку. «Прослушали сообщение старосты. Через деревню прошел отряд наемников. Три десятка, чуть больше. Не безобразничали сильно, но забрали двух лошадей и много продуктов. Не расплатились. Ударили в лицо старосту, двигаются в сторону Нагобина. «Все!» «По амулетам много информации не передашь. Кое-как пания смогла научить деревенских глав правильно составлять сообщения, но все равно подробности можно узнать только на месте». «Хорошо, спасибо». владетель рая задумался всего на пару секунд. «Поднимай десяток пошара, я скоро буду». «Оставлять наглость наемников без последствий нельзя». Королевство Делиор порой как большая деревня. Слухи тут имеют свойство расползаться далеко и быстро. Если узнают, что Ол и Рей пропустили выходку солдат удачи без последствий, это будет грозить более крупными неприятностями. Андрей, я все слышала. Глаз Ола так и не открыла. Ты прямо сейчас помчишься убивать этих уродов? Придется. Не хочу устраивать разборки вне границ нашего владения. «Перехвачу, пока они еще здесь». В поведении ограбившего озерное отряда наемников не было ничего удивительного. Солдаты удачи, возвращаясь с выполнения контракта, нередко хватали по пути все, что плохо лежит, а порой даже то, что, как говорится, прибито гвоздями. Единственное условие при этом — уверенность в безнаказанности таких действий. Наверняка сволчи выяснили, где находится замок владетеля, на каком расстоянии, и точно знали, что догнать их отряд у местного феодала с его дружиной не получится. О том, что Ант-Ол-Рей имеет возможность обеспечить магической связью даже старость деревень, они, разумеется, не догадывались, иначе не рискнули бы так нагло ограбить находившихся под защитой Ола-крестьян. Не только ведь адепты теней, но и воздушники могли совершать быстрые пространственные перемещения, да и другие маги высоких рангов могли воспользоваться соответствующими амулетами. — Я тебя ждать не стану, — пробубнила Джиса. — Ничего чего себе! Андрей быстро одевался, оттолкнув явившегося к нему с помощью лакея, а Энге знаком велев удалиться. — Совсем? — К пустыннику пойду без тебя. — пояснила Ола Рэй и, повернувшись, открыла один глаз. — Нет, поспать уже не получится. Она зевнула, выгнулась, как потянувшаяся кошка. — Подойди, хоть поцелуй меня перед отъездом. Продолжая завязывать куртку, Немченко склонился над женой, выполнил ее просьбу и высказал свое пожелание. — Надеюсь, вернувшись, я застану этого козла... Если не в добром здравии, то хотя бы не сошедшим с ума. Вы там с Эльмием какое-то зелье правды варили. Может, его используете?» «Шутишь, а твар сначала надо испытать на ком-нибудь менее ценном. А то в самом деле что-нибудь с мозгами пустынник произойдет, и амулеты не помогут». Попрощавшись с женой, Андрей бодро сбежал во двор, по пути наскоро переговорив с Олой Флеоритой. Принятая в рот Реев низкоранговая воздушница с лихвой отрабатывала свой хлеб, изготавливая амулеты, освежающие внутренние помещения замка. Особенно это полезно для подземелий, где окон совсем не было, да и в наземных этажах лишними не оказались. Все же в большинстве комнат наружные проемы представляли собой узкие бойницы. «Про количество ничего не скажу», — улыбнулся Немченко, — «извини, Флеора». — С этим вопросом к Джиси. Она уже встала, скоро спустится сюда. Только постарайся перехватить ее до завтрака. — Сам-то будешь завтракать? — Некогда. Сухомяткой сегодня обойдусь. Слышал, поди. Озерный грабанули. — Знаю. Весь замок уже слышал. Захвати кого-нибудь живым. А то палач без дела мается. Да и народу надо иногда какое-нибудь развлечение. — посоветовала мудрая пятилетняя Магиня. Одной лишь палкой людей мотивировать мало. С комарохи и акробаты у нас еще редкие гости. Как получится. Думаю, парочку точно с собой привезу». Во дворе Рантин с лицеросом подгоняли дружинников по шар коней. Андрей уже имел возможность брать с собой на сумрачные пути больше людей. Но посчитал, что десятка хватит. Расходовать ресурс дорогих боевых амулетов Немченко не хотелось. Поэтому он вооружился теми, что попроще, в основном изготовленными им самим и джисой, на основе малахитов, сферолитов и интаря. В погоню за отрядом наемников лучше бы подошли егеря. Жаль, что сегодня никого из них в Рейне оказалось. Несут патрульную службу с опорой на северный форт. И все внимание их сейчас нацелено на границы с Сертисом и Таммером, Поэтому солдатам удачи и удалось незаметными пройти по земле владения. Впрочем, все дороги и тропы никак не перекроешь. Это надо целую армию иметь. В принципе, провинившихся наемников можно было просто наказать на деньги. И будь благородный Ант уже известным феодалом, он так бы и поступил. Но Рэй — новое владение, и необходимо создавать ему грозную репутацию Людоловы урок получили, разбойники и дезертиры тоже сегодня свою долю получат и наемники. Другие отряды, стоило надеяться, предпочтут на землях Олафрея в грабежами не заниматься. А уж о расправе над провинившимися солдатами удачи слухи разнесутся быстро. В Вблизи расположенных гильдиях о том узнают непременно. «У всех при себе защит второго уровня», — спросил землянин десяток Пашара, вытянувшийся перед ним в одноширеножном верховом строю. «Поднимите руки, у кого нет!» «Я всем выдал, господин!» Стоявший позади Буцефала капитан-лейтенант Лицерес ответил вместо дружинников. «У пятерых еще и лечебное, у Пашара две атаки, огненные и ваш сгусток тени первого уровня». Бойцы, словно по команде, показали ладони с перстнями. «Вижу!» — Андрей направил коня на строй. «Что делать, все знаете!» В перемещении с владетелем сумрачными путями из всего десятка участвовал только его командир. Но остальным объяснили, как это происходит. Воины прикоснулись друг к другу, а десятник взял за локоть своего господина. Спустя миг они всем отрядом оказались на пересечении дорог возле небольшого болотца. Короткий отдых и снова перенос, затем еще один, и вот Ол-Рей со своими людьми уже находился вблизи границ Рея с коронными землями. Андрей понимал, что уверенные в отсутствии угрозы со стороны местного феодала наемники спешить не будут, хотя они двигаются верхом до появления их в выбранной им точке как минимум два часа. Времени, чтобы приготовить мародерам теплый прием, вполне достаточно. Спешиться! скомандовал он. К коню Немченко были привязаны легкий, но необычайно прочный кольчужный доспех из магической стали, шлем и круглый щит. Все это Улрей с помощью одного из бойцов на себя надел. Геройствовать, рискуя своей драгоценной жизнью, было опасно, и, главная опасность, исходила от супруги. Проболтает кто-нибудь, что господин шел в бой не в доспехах, неприятного разговора не избежать. Десяток весь носил латы, только в отличие от егерей, щиты они имели не круглые, а пехотные, ростовые. «Пленных брать», — уточнил интерофицер. офицер «Каких-то специальных действий для этого не нужно. Андрей слегка попрыгал, распределяя вес кольчуги равномерно». — Но раненых, если они не угрожают, не добивать. Из них отберем, кого исцелить и доставить в замок. Смотри, пошар, я их здесь встречу один. — Вы один? — Да, и не перебивай меня, а то я не всегда добрый. Но ты должен помнить. Немченко строго посмотрел на подчиненного, который знал своего господина еще со времен ниторской войны. — Выйду им навстречу и начну бить магией. «Их много, всех я не накрою. Дай великий хотя бы треть упокоить. А остальные вряд ли на меня полезут. Дурные среди наемников встречаются, но редко. Начнут разбегаться. Твоя задача — не дать им уйти. Кстати, первую атаку я проведу на хвост колонны, так что ломанут с придурки в стороны». Ставь троих за оврагом, который идет вдоль дороги, а сам с шестью оставшимися прячься в лесу. Рубиц придется верхом, сам понимаешь. Арбалеты у каждого должны быть заряжены и готовы. Как я начну действовать, так и вы выскочите не раньше. Все понял? Так точно? Повтори, так точно! Ты вообще нормальный десятник? Повтори то, что я тебе сказал, а не свое так точно! Убедившись, что Пашар задачу уяснил, господин вручил ему собственноручно изготовленный амулет покрова тьмы, скрывающий от поисковых заклинаний, и отправил выполнять полученное распоряжение. Вряд ли у наемников при себе имеется разведывательный артефакт. А даже если он у них есть, то весьма слабый. Простолюдины не могут пользоваться магическими изделиями выше второго уровня. Тем не менее, на всякий случай Немченко решил прикрыть от поиска относительно большую группу десятника, чтобы даже вблизи ее не обнаружили. Этот участок местности Андрею был хорошо знаком. Именно здесь он устраивал себе небольшие привалы, когда направлялся в Нагобин или возвращался оттуда. Отряд наемников никак не мог миновать отрезок дороги, зажатый между длинным логом и чищебникам, иначе пришлось бы делать большой крюк. В многоразмерную сумму Рантин положил своему сюзерену мясо, сыра, лепешек и вина, столько, что хватило бы на троих таких, как благородный ант. Олрей уже завершил трапезу, когда висевший на шее кулон предупредил о приближении врага в мили отрейских дружинников. Вскочив на Уцефала, землянин знаками предупредил своих людей о готовности И въехал в лес.